Существует большая группа людей на Земле, которые занимаются осознанными сновидениями целенаправленно. То есть существует определенная техника для того, чтобы просыпаться во сне. Когда вы проснулись во сне, то есть осознали, что это сон, вы можете управлять ходом этого сновидения. Вы можете, например, если захотите взлететь и лететь куда хотите. если на вас нападают, вы можете нападающего усилием легким усилием воли превратить в лягушку. если сновидение бессознательное, вы не властны над ходом событий. события давлеют над вами. Если за вами кто-то гонится, вас преследуют, вы убегаете. Если вас мучают кошмары, у вас единственная только мысль проснуться поскорей. Если на вас кто-то нападает, вы боретесь. То есть практически не осознавая то, что своими мыслями вы можете менять эту реальность, вы полностью погружаетесь в это сновидение с головой, в навязанную вам игру, и подчиняетесь правилам, которые изобрели не вы. Но если проснуться в сновидении, можно управлять ходом событий. Аналогично, вы можете действовать и в реальности. Как я уже говорил, для этого нужно оторвать внимание от зеркала и сосредоточиться на образе. Какой образ вы создаете перед зеркалом? То есть не биться лапками в зеркало в это, а намеренно создавать мысли форму, которую вы хотите получить в отражении. Но в реальности вы засыпаете по большей части, практически так же, как вы это делаете во сне. Большую часть времени вы проводите в бессознательном состоянии. Вы действуете на автомате. Вы погружены в игру, вот в эту вот реальность, целиком головой. Вот представьте, вы пришли в магазин, к вам подошел продавец, вы примеряете какую-то одежду, продавец вас, вас начинает сразу же строить, он вам объясняет, как хорошо на вас сидит эта одежда, как она вас, вам идет. Разум человека устроен так, что внешнюю информацию вступающий к нему. Он всегда стремится объяснить. Поэтому ваш разум сразу же включается, включает свой аналитический аппарат и начинает объяснять, а почему эта одежда вам подходит. Вы в этот момент очень глубоко спите. Вы не слышите голос души, который проявляет себя Слабым, каким-нибудь гнетущим, может быть, чувством. Вроде как вам эта вещь не совсем-то и нужна. Вроде как что-то не так. Но разум, убежденный и очень громко, разглагольствует о всех ее преимуществах. Так вот, в чем состоит задача? Как услышать этот голос души? Прежде всего, необходимо проснуться. Проведите как-нибудь такой эксперимент. Зайдите в магазин с целью сделать какую-нибудь покупку. И включите свою осознанность. Спуститесь в зрительный зал. Прежде, когда вы были целиком поглощены игрой, вы были на сцене. Теперь же вы выступаете как... Играющий зритель, вы видите ситуацию со стороны, наблюдаете, что происходит. Значит, продавец начинает вас, как обычно, грузить. Вы играете ту же игру, примеряете одежду, слушаете продавца и наблюдаете, а что делает ваш разум. Понаблюдайте, какие умозаключения будет строить ваш разум. И понаблюдайте за тем что вы чувствуете где-то глубоко внутри себя что вы испытываете восторг и уверенность от того что эта вещь ваша либо же какое-то гнетущее чувство чувство обязанности что ли купить эту вещь потому что ваш разум думает что она почему-то вам подходит Но дело в том, что просыпаться вы не сможете каждый раз, когда попадаете в какую-либо ситуацию. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с какой-нибудь проблемой, особенно с негативной ситуацией, вы всецело погружаетесь в наведение. Вы уже не наблюдаете за собой, а играете на сцене. Для того, чтобы выработать осознанность, необходимо сделать ее привычкой. На самом деле это очень трудно, гораздо труднее, чем вам может показаться. Если вы, встав утром, дадите себе обещание весь день поддерживать осознанность, то есть отдавать себе отчет всякий раз, когда вы что-то делаете, что я делаю? почему я делаю, что происходит, сплю я или нет. Вы не сможете это делать постоянно. Буквально через несколько минут, дав себе такое обещание, вы про него забудете. И потом, проиграв какую-то часть пьесы, вы опомнитесь и Вспомните, что да, действительно, вы забыли и были всецело погружены в эту вот игру, бессознательное сновидение. Вы не отдавали себе отчет в своих действиях, не наблюдали за собой. Естественно, вы не слышали голос души. Значит, чтобы выработать в себе такую привычку, нужно себе сделать какую-то зацепку для этой осознанности. Ну, например, Вы можете купить себе кольцо, и поскольку, делая что-то руками, вы это кольцо ощущаете, задайтесь целью, вот поставьте себе такую, такую цель, всякий раз, как вы обращаете внимание на кольцо, встряхивать в себя любой вид оцепенения и спрашивать себя, я сплю или нет. Я отдаю себе отчет в своих действиях, И что вокруг меня происходит? Таким образом, вот выработав в себе вот такую вот привычку, вы сможете уже владеть ситуацией. Вы обретаете этим большое преимущество. Вот смотрите. В то время, как окружающие вас люди на работе, дома, в другой обстановке, преимущественно пребывают в сновидении наяву, вы в это время являетесь играющим зрителем. Вы видите ситуацию со стороны. Это дает вам преимущество в том, что Вам открывается суть вещей, вы начинаете понимать мотивации людей, чего они хотят, что ими движет. Вся картина будет у вас как на ладони. И в то же время, имея такую привычку и привычку наблюдать за чувствами своей души, своего сердца, Вы обретаете еще одно преимущество. Душа, как правило, не рассуждает и не думает, она знает. Она говорит либо да, либо нет. Ей что-то либо не нравится, либо нравится. Она что-то либо принимает, либо не принимает. прислушивайтесь к своим чувствам души, когда вы когда вам приходится принимать какое-либо решение, всякий раз, когда вы встаете перед выбором, понаблюдайте за своими чувствами, Если вы в мыслях приняли решение одно, Наблюдайте за своими чувствами. Что вам говорит сердце? Если это гнетущее какое-то состояние, значит оно говорит нет. Если это спокойное или радостное состояние, значит оно говорит да. В зависимости от того, что говорит ваше сердце, ваша душа, вы можете менять свое решение. Душа, как правило, не ошибается в своих чувствах. Она убережет вас от массы неприятностей, от массы неправильных действий. Тем самым вы избавите себя от множества проблем, происхождение которых вам будет непонятно. В конечном итоге способность слышать голос вашего сердца даст вам возможность отыскать именно ваш путь. Путь, по которому вы отправитесь, выйдя из общего строя. Обратите внимание, когда вы ставите себе какую-нибудь цель, или берете себе какую-нибудь мечту, что вы будете чувствовать? Разум вам будет очень убедительно и очень красноречиво объяснять все преимущества выбранной цели. Расписывайте его во всех красках. Но обратите внимание, что вы при этом чувствуете, когда вы ставите себя на место того героя, кем хотите стать. Представьте себе, что ваша мечта сбылась. Что вы при этом ощущаете? Восторг или некое гнетущее состояние? Радость или какой-то еле уловимый дискомфорт? Вот это состояние душевного комфорта является критерием верности выбранной цели. Душа не всегда знает, чего она хочет, но она точно знает, чего она не хочет. И она всегда вам об этом скажет, если вы к ней прислушаетесь. Нужно, для этого, повторяю, необходимо проснуться и выйти, спуститься в зрительный зал и понаблюдать за рассуждениями разума и за чувствами, которые Таятся где-то глубоко у вас в подсознании. Это на самом деле звучит просто, но люди этого не делают, как правило. Они просто не задумываются над этим, не обращают внимания на свои чувства. Редко они слышат, слушают голос своего сердца. А ведь это так просто. И в то же время... очень странно, до какой степени все-таки все наше человечество погружено в это бессознательное сновидение. И этот процесс погружения в бессознательное сновидение продолжается еще больше и больше степени. Как же определить свою цель? Для этого необходимо поставить задачу в разум. Не искать цель, а расширить свой кругозор. Разум не сможет найти свою стезю. Свою стезю сможет найти только ваша душа. Для этого ей необходимо просто впустить необходимую информацию. И уж если она откликнется, вы это почувствуете, что это именно то, что нужно. Но для начала нужно расширить свой кругозор, буквально сходить туда, где не бывали, посмотреть то, чего не видали. Задача разума не в том, чтобы анализировать, чего я хочу, чего я не хочу, а в том, чтобы впускать в себя информацию и просто наблюдать, что вы при этом чувствуете. Далее. Предположим, в какой-то момент вы почувствовали, что нашли свое. Ваша душа поет и хлопает в ладоши, а разум с удовлетворением потирает руки. Это состояние единства души и разума. вы почувствуете, что это такое, когда у вас не возникает никаких сомнений, никаких колебаний, когда вы знаете просто, не рассуждая, вы просто знаете, что это ваше. Дальше. Как вам следует поступать? Я уже приводил пример, со своей практики, реализации своей цели. Вы уже знаете, что необходимо крутить в мыслях слайд, целевой слайд, картину, где цель уже достигнута. Виртуально жить в этой реальности, как будто цель уже достигнута. Но при этом возникает одна сложность. Во-первых, разум начинает сомневаться. Но ведь ничего не происходит. Я кручу в мыслях этот слайд долгое время, но ничего не происходит. Может быть, я что-то делаю не так? Разум начинает колебаться. Он думает, а каким образом? Эта цель может быть достигнута. Если у вас мечта находится на высокой планке, вас будут посещать разумные сомнения. А каким образом это все будет достигнуто, как этого получить, как добиться, откуда возьмутся средства? Какие пути. Так вот. Принцип трансерфинга заключается в том, что вам не нужно думать о путях и средствах достижения цели. Задача разума состоит в том, чтобы держать курс неуклонно к цели, чтобы транслировать в мир вот эту мыслеформу конечной цели уже достигнутый только это если вы будете думать о том как этого достичь вы поставите окружающий мир в очень сложное положение дело в том что возможности разума очень ограничены он не подозревает о путях достижения целей, о возможных путях. Как я уже говорил, разум не может изобрести ничего нового. Он способен создать лишь новую версию дома из старых кубиков, И более того. А если цель поставлена достаточно сложное, то здесь общепринятые стереотипы опять же вас поставят в такое вот безвыходное положение. Потому что они скажут вам, что это невозможно. Этого достичь невозможно. У вас нет для этого ни способностей, ни средств. Так вот, Думать о путях достижения целей не вашего ума дела Реализацию заказа осуществляет неведомая сила, внешние намерения, которая воплощает потенциальный вариант из метафизического пространства вариантов в действительность. Вам не нужно знать, как она работает. Она сделает свое дело, вам только нужно транслировать в мир свою мыслеформу о том конечном результате, который вы хотите получить. И вам нужно пройти очень сложный период, когда ничего не происходит. Вы не видите движения в пространстве вариантов. Этот полет подобен ночному путешествию на авиалайнере. В иллюминаторах черная пустота. О движении вы догадываетесь только по шуму моторов. В реальности же даже и шума никакого не слышно. Вообще. Просто ничего не происходит. В таком случае, как правило, человек начинает паниковать. Его разум крутит штурвал то влево, то вправо. А вдруг мы что-то не так делаем? А вдруг мы... Ничего, Вдруг у нас ничего не получится. А туда ли мы движемся вообще? Таким образом, ваш корабль начинает двигаться то влево, то вправо. Он постоянно меняет курс. И если вы даете слабину и вообще отказываетесь от своей мечты, Корабль поворачивает совсем в другую сторону. Но, предположим, ваша задача, вот, находясь в плавании в -то, какой-то точке океана, добраться до Антарктиды. Какой курс вам нужно держать? Очень простой, на юг. Где бы вы ни были, если вы будете выдерживать курс на юг, вы все равно попадете на Антарктиду. Совершенно так же элементарно, если вы будете держать курс на цель неуклонно, вы там будете, в этом конечном пункте. Нужно просто выдержать испытание неопределенностью, когда ничего не происходит. Но, как бы там ни было, вас все равно будут посещать сомнения. Не нужно с ними бороться, пусть и не будут. Главное, чтобы основной вектор вашего внимания был всегда направлен на конечную цель. Притворитесь, что эта цель уже достигнута. Живите в ней виртуально. Создайте себе такую виртуальную реальность. Помните, как я вам говорил, Я создал для себя виртуальную реальность, в которой я гений и пишу супер-бестселлер. Странно, правда? Я не гений. Как я могу написать супер-бестселлер? Как я вообще могу что-то писать? У меня нет для этого способности. Однако... я желаю вам точно так же набраться наглости и, скажем так, слепой веры. В данном случае, что вам терять? Много ли вы смогли достичь, Руководствуясь принципами здравого смысла, который говорит вам, что нужно действовать, как это обычно делается. Работать локтями. Попробуйте поступить иначе. Я здесь говорю такие странные вещи, но они не более странные, чем достижения, например, в современной науке. Наши ученые на самом деле очень мало знают о природе реальности. Посмотрите, чем они занимаются. Они играют в игру как дети. Игра заключается в том, чтобы объяснить наш мир. Как он устроен. Несколько тысячелетий назад они нам говорили, что мир покоится на черепахах, слонах, на ките, еще на чем-то. Потом... Возникла новая концепция. Земля круглая, но вокруг нее вращается весь мир. Время текло. Мир примерял на себя все новые и новые одежды. Открывались новые и новые грани реальности. На смену классической физики пришла квантовая. Сначала Было объявлено, что микрообъекты это частицы. Потом вдруг выяснилось, что это скорее волны, которые не проще время от времени побыть частицами. Мир соглашался, но все равно ученым было что-то непонятно. Что-то не вписывалось в, эту, в рамки этой теории. Им пришлось вывести новую теорию. Оказалось, что Микрообъекты — это вовсе не частицы, не волны, а струны в десятимерном пространстве времени. Вроде все теперь сходилось, но все равно что-то не было понятно, что-то не вписывалось. Пришлось добавить еще одно измерение. И тогда возникла новая так называемая М-теория, в соответствии с которой наш мир состоит уже не из струн, а из мембран. Забавно, правда ли, вот это вот все, все эти трансформации. И так будет продолжаться до бесконечности. Дело в том, что если взобраться на самую вершину абстрактных определений, то мир, он выглядит никак. Это можно себе представить, если поместить рядом с друг с другом два зеркала. В них вы увидите бесконечный черный тоннель, в котором ничто отражается от ничего. Вот это вот Бесконечность, собственно, и есть наиболее точное определение, что такое, чем является наш мир. Аналогично вы можете понять, почему наука открывает все новые и новые аспекты реальности. Если встанете перед большим зеркалом, держа в руках маленькое зеркало, в отражении вы увидите тоже бесконечность образов, в которых один аспект отражается от другого, потом порождает новый аспект, третий аспект и так далее до бесконечности. Так вот... Мы не можем до конца определить, как устроен наш мир. Этот процесс, он бесконечен. И нельзя с надежностью сказать, что вот мир, он таков и таков. Просто единственное, что мы можем констатировать, это то, что реальность многогранна, и что мы можем познавать лишь некоторые закономерности – Лишь некоторые отдельные аспекты этой реальности. Взяв за основу один аспект, мы встаем перед зеркалом мира с этим аспектом, с зеркальцем. Отразившись в отражении, мы получаем себя с этим зеркалом, в котором виден уже следующий аспект. И так до бесконечности. Я предлагаю вам не задумываться над тем, что правильно, а что неправильно. Принимать, либо не, не, не принимать какую-то модель мира, а просто взять за основу модель, которую предлагает трансерфинг, и отталкиваться от практических результатов, которое это может дать. Совершенно неважно, правильная картина мира, которую я вам нарисовал или нет. Важен практический результат. Уже миллионы людей, познакомившись с транссерфингом, просто на практике убедились в том, что он работает. Возникла хорошая поговорка. Это работает, все остальное не важно. Так вот, я предлагаю вам просто принять принципы транссерфинга как должное. Что произойдет? когда вы будете транслировать мир в мыслеформу целевого слайда. Ваш мир будет двигаться в пространстве вариантов к цели, которую вы нарисовали. При этом на пути к цели вас ожидают приятные неожиданности. Разум, как я уже говорил, не может знать, каким образом эта цель будет реализована. Но вы сами увидите, как перед вами начнут открываться двери возможностей. Это происходит буквально как волшебство. Откуда-то, как снег на голову, сваливается Какая-то непонятная возможность. Откуда-то берется человек, который, как оказывается, предлагает вам конкретный путь. Находятся средства, берутся совершенно буквально ниоткуда. И потом вашему разуму придется только удивляться, как это Ведь я не мог до этого додуматься раньше. Именно так оно и происходит. Об этом свидетельствуют уже сотни писем от читателей, которые я получаю. Именно так оно и происходит, волшебным совершенно непостижимым образом. Так же, как и теория вся эта звучит, совершенно непостижимо, невероятно. Так же и результаты работы внешнего намерения Непостижимы. Подробнее о том, каким образом все-таки достигать своих целей, написано в книге «Транссерфинг реальности». Здесь я могу говорить лишь в общих чертах как бы намечая основные направления, в которых вы должны действовать. Если вы транслируете мир в мыслеформу определенную, в отражении вы получаете результат, соответствующий этой мыслеформе соответствующий образу. Однако, если вы живете бессознательно, вы попадаете в зеркальный лабиринт буквально. Вот, например, начался кризис. К вам попадает отовсюду негативная информация. Вы начинаете задумываться, вас посещает страх, а вдруг это и меня коснется тоже. Что происходит? Вчера вы транслировали в мир мыслеформу вполне преуспевающего человека. Сегодня эта мыслеформа уже изменилась. В отражении завтра вы получите результат этой мыслеформы действительно На работе уже начинают поговаривать, что ожидается сокращение. У вас уже начинает просыпаться уже легкая паника. В кулуарах уже все только и говорят о том, как выжить. Ожидается сокращение, ожидается снижение зарплат, инфляция и так далее. Вы снова бессознательно, опять же, подчиняясь вот этой вот игре, не видя себя со стороны, вы снова делаете шаг вперед, в сторону этого лабиринта, где вас ждет по цепочке обратной связи все большее и большее ухудшение. Так, Двигаясь в этом лабиринте, вы попадаете в ту реальность, где вы уже без работы, без средств и, может быть, даже без жилья. Как выбраться из этого лабиринта? А самое главное, как в него не попасть. Вы, наверное, уже догадываетесь, каков будет ответ. Вы должны смотреть не на отражение, а на образ. На этом должно быть сконцентрировано ваше внимание. Управлять вы должны чем? Тем, что снаружи или тем, что снутри? Если вы возьметесь управлять тем, что снаружи, вы будете биться лапками в зеркало. И вы будете попадать все глубже и глубже в этот зеркальный лабиринт, где ситуация усугубляется с каждым днем. Управлять нужно не тем, что снаружи, а тем, что снутри. Управлять нужно образом, а не отражением. Не пытаться схватить отражение, а подумать о том, что вы думаете. Какая у вас мыслеформа? Как в той сказке. Оглянешься, окаменеешь. Пусть вокруг вас творится не бог, не что. Вы должны неуклонно и спокойно держать в мыслях курс позитивный, на вашу цель, на конечную цель. Что бы ни происходило, вы должны знать, что если вы держите курс, значит, мотор шумит, и если даже ничего не видно за иллюминатором, ваш лайнер двигается в нужном направлении, он летит. В таком случае совершенно неважно. Будет ли кризис или не будет? Что будет твориться в окружающем мире совершенно неважно. Дело в том, что каждый человек создает слой своего мира, в котором ему и приходится жить. Вы можете создать для себя любой мир. Просто вам нужно взять контроль над своим кинопроектором. Вы должны сами вставлять туда нужную кинопленку. Не просто сохранять равновесие духа, когда с вами происходят такие, казалось бы, непонятные вещи, Да, казалось бы все рушится И я вас должен предупредить что когда вы начнете двигаться к цели к новой цели вас ждет по всей видимости масса неприятностей почему потому что вы взяли новый курс Вы сменили галс, и теперь вам предстоит пройти через зону бурь. Ваша реальность начинает перестраиваться. Когда вы двигались по течению, безвольно, вы просто плыли в этом потоке. Теперь, для того, чтобы выйти в свой поток, вам нужно пройти... Через э, так называемую пороговую зону. Не нужно этого бояться, вот что главное. Нужно сохранять равновесие духа. И один из главных принципов транссерфинга, который называется координация намерения. Звучит он следующим образом. Если вы вознамеритесь воспринимать негативное событие как позитивное, тогда так оно и будет. Почему? Сталкиваясь с каким-либо событием, в особенности неприятным, вы Оказываетесь на развилке. Одна линия жизни ведет в негативную сторону, другая в позитивную. Вы делаете такой выбор в течение всей жизни множество раз. И то, в какой дыре вы сейчас находитесь, говорит о том, куда вы, как далеко вы продвинулись по цепочке таких вот негативных ответвлений. Ведь вспомните, на неприятности в жизни вы реагировали, как правило, как устрица, негативно, бессознательно. Всякий раз, встречаясь с неприятным событием, вы выражали к нему соответствующее отношение. И в итоге оказывались на плохой линии жизни. Так вот, для того, чтобы избежать такого вот порочного круга, необходимо просто волевым усилием объявить неприятность приятности. Вы хозяин слоя своего мира, вы вершитель своей реальности. В слое своего мира вы сами издаете законы. Если, конечно, возьмете себе право вершителя. Так вот, если вы взялись себе это право вершителей, вы вольны поворачивать общепринятые законы так, как вам захочется. Объявите... Случившуюся неприятность приятностью. Притворитесь, будто это играет вам на руку, и вы с удивлением убедитесь впоследствии, что это было действительно так. Вы увидите, да, действительно, мне нужно было пройти через это, чтобы получить вот то. А если бы я через это не прошел, я бы этого не получил. Вспомните, в вашей жизни были подобные ситуации. И если вы возьмете вот это вот свое отношение на развилке под контроль, в вашем кинопроекторе всегда будут крутиться только позитивные кинопленки. С вами будут происходить удивительные вещи. Еще один пример, который я могу привести, практический, это техника амальгамы. Поскольку мир — это зеркало, то вы, собственно, можете создать для себя такую амальгаму, какую вам вздумается. Что это значит? Секрет венецианских зеркал состоял в том, что мастера добавляли отражающий слой золота. Зеркало начинало больше отражать теплые оттенки, и лицо приобретало приятный вид И вообще, все было гораздо приятнее, усмотрелось в этом зеркале. Точно так же вы можете создать и свое зеркало, своего мира. Для этого необходимо задаться, вот, выработать себе такую привычку, очень полезную. Вы должны время от времени, но систематически, повторять про себя, мысли такую: мой мир обо мне заботится, мой мир защищает меня от неприятностей, от проблем, мой мир выбирает для меня все самое лучшее. Моему миру лучше знать, как обо мне позаботиться. Всякий раз, когда вы будете сталкиваться с подтверждением этого факта, Не забывайте констатировать эту мысль форму. Делайте это постоянно, систематически. Ну, конечно, не превращая в обязанность какую-то, а просто превратите это в игру, в привычку. Если вы займете такую привычку, вскоре вы с удивлением обнаружите, что ваш мир Засияет всеми цветами радуги, как после дождя. Та неприятная реальность, допустим, стрессы большого города, вся эта круговерть, грязь, которая вас окружает, вся эта агрессивная среда, которая на вас давит, вдруг начнет отступать. Ваш мир начнет преображаться. То, что было раньше негативного, оно никуда не денется, оно останется. Но оно покинет просто слой вашего мира. Ваш мир очистится, как планетка. И засияет. Многие, которые попробовали вот этот вот принцип амальгамы на практике, С удивлением обнаружили, насколько он эффективно работает. Это просто какое-то волшебство. Я сам, казалось бы, много раз сталкивался, практикую транссерфинг с подобными вещами, но я до сих пор не могу привыкнуть, насколько... Неожиданно, насколько сильно, поразительно и удивительно действует внешние намерение. Это сила, которая приводится в действие всего лишь фиксации вашего внимания. Вы просто фиксируете свое внимание на той мысли форме, которую вы транслируете в мир. Вы фиксируете внимание не на отражении, как все люди это делают, обычные, а на том образе, который сидит у вас в голове, внутри, который вы создаете. И тогда ваш мир преображается на глазах. Стенки зеркального лабиринта рушатся, и вы... Начинаете чувствовать поразительное чувство свободы, у вас появляется характерное ощущение, что все будет как надо.